Глава шестая. Неопознанный. О том, насколько сокращают дальнюю дорогу первоклассная машина и болтливые попутчики, Катя получила представление, сев в Новехонький форт управления розыска. В спас из Польск на оказание методической и практической помощи местным сотрудникам в организации поисковых мероприятий были отрежены двое сыщиков из отдела по розыску без вести пропавших и эксперт. Троица всю дорогу травила анекдоты, как заводная. Некоторые были малоприличными, а один-два, но уж совсем ни в какие ворота. На рассказчика притворно зашикали, с интересом косясь на Катю. Но та дипломатично промолчала. Опера на секунду привяли, но затем снова начали щеголять специфическим милицейским чувством юмора. А в результате путь в спас из Польск пролетел незаметно. В ОВД пахло грандиозным овралом. Катя сразу поняла это по количеству патрульных машин во дворе и сотрудников в форме и без В душе она немножко гордилась тем, что именно ее сообщение о найденной спелеологами улике возможно и стало причиной этой второй волны поисков. Но со дня исчезновения людей прошел месяц. А заблудившаяся в подземелье, Катя теперь была в этом просто уверена не смогли бы протянуть и недели. И весь этот поисковый ажиотаж и служебное рвение были направлены лишь на то, чтобы найти мертвые тела или то, что от них осталось. Катю, на этот раз уже в составе рабочей группы главка, снова принял капитан Лизунов, и о начальника На столе у него была расстелена крупномасштабная карта района, напоминавшая карту военных действий. Так все там было испещено отметками и стрелками. Поиски, видимо, на этот раз охватывали значительную территорию. «А сами катакомбы планируете осматривать? Или только так, поверху будете местность прочесывать?» — недоверчиво осведомился эксперт, разглядывая карту. Лизунов раздраженно буркнул о неплохих контактах с отрядом спасателей. Катя вздохнула. После того, как она увидела один из входов с Яны, ей очень трудно было представить, что милиция ведет в этих подземных норах самостоятельные поиски. «Ну, нам прямо на место лучше сейчас подъехать». Лизунова явно не терпелось спихнуть проверяющих из главка куда-нибудь подальше, к черту на куличке. Он свернул карту и взял ее с собой. Они оставили форт во дворе ОВД, пересели в старую «Волгу» Лизунова и снова тронулись в путь. Катя отметила, что Лизунов отчего-то начинает демонстрировать им масштаб поисковых мероприятий с весьма удаленных от реки и лагеря спелеологов участков. «Странно», — думала она, — «мы вроде бы совсем в противоположную сторону едем. Ну да, вот тут я на автобусе проезжала, когда в Москву возвращалась». Местности здесь была вполне обжитая. Дачный поселок Прохоров, колесоторговая база, бензоколонка, магазин стройматериалов. На поле за бензоколонкой Катя увидела сотрудников милиции. Они стояли, разглядывая что-то у себя под ногами. А почему вы здесь поиски ведете? спросила она Лизунова, выходя следом за ним из машины. Тот что-то сосредоточенно изучал на карте. «Пытаемся охватить все известные входы в каменоломне ответил он. «Как? И здесь тоже вход? Но это же очень далеко от...» С местными говорили. «Так около двадцати семи провалов насчитали. Это только те, что всем у нас в округе хорошо известны. А сколько дыр мы еще не знаем, в лесу, во оврагах, на берегу реки...» Тут на площади нескольких десятков километров, под нами, — Лизунов топнул ногой, — все изрыто. Камень тут у нас веками добывали, чтобы вашу Москву строить. Он нагнулся и поднял с земли какой-то камешек. Катя увидела белый неровный осколок. Что это? Песчаник? Известняк? В геологии она, как и в спелеологии, не разбиралась. Тем временем они приблизились к сотрудникам милиции. Те сгрудились вокруг ямы, зияющей прямо посреди поля. Один из милиционеров опустил в яму какой-то груз на веревке. Нет, тут вода на дне! Он дернул веревку, медленно с усилием вытаскивая ее назад. Катя увидела старое пожарное ведро до краев, заполненное бурой глинистой водой. Затоплено тут все внизу. Лизунов что-то с облегчением черкнул на своей карте. «Так, значит, тут сворачиваемся. Переезжайте на 42-й километр. Туда, где у нас...» Он не договорил, в отделовской «Волге» заработала рация. Водитель позвал Лизунова. «Что там еще стряслось?» Лизунов повернул к машине. Катя, запыхавшись, тоже подошла к «Волге», но смогла услышать лишь брошенную Лизуновым в микрофон последнюю фразу. «Сейчас выезжаю». «Ничего там без меня пока не трогайте, я и эксперта привезу. Звоните в прокуратуру, вызывайте следователя». Он повернул к ним свое покрытое капельками пота мальчишеское лицо. «Садитесь в машину, быстрее. Кажется, кажется, одного из них мы нашли». Место, куда он их привез, Катя видела впервые. Хотя... Позже она поняла, что это место находится всего в километре от того самого белого, похожего на корабль, здания, которое ей так понравилось. Здание, где располагался центральный корпус знаменитого в столице и Подмосковье центра отдыха и развлечений «Сосновый бор». Просто сейчас они подъехали к территории комплекса не по магистрали со стороны главного въезда, а с тыла, по проселочной дороге рассекавшие надвое обширный хвойный лесной массив, начинавшийся сразу же за огороженной территорией парка. Окрестности были живописными, но довольно безлюдными, опушка леса, поле клевера, холмы, а между ними петляла заболоченная речушка. Вместо шоссе здесь была бетонка, старая, разбитая дождями, нуждающаяся в ремонте. Над речкой горбатился старый мост, по которому могла проехать только одна машина. Но сейчас на въезде на мост и у обочины стояли три машины. Дежурный УАЗ и двое «Жигулей ППС». У одной была не выключена мигалка. Катя завороженно следила за ее беззвучными синими сполохами. На душе у неё от чего то стало тревожно, неспокойно, она медлила выходить. Лизунов, сыщики, эксперт давно уже вышли, а она... Во что через месяц превращается мёртвое плоть, она знала, увы, не по учебникам судебной медицины. Ей доводилось видеть смерть в разных ее проявлениях, порой очень неприглядных, однако... «Значит, одному из них все же как-то удалось выбраться наружу», — услышала она взволнованный вопрос Лизунова. А кто-то снизу, из-под моста стопкого берега речонки, громко ответил ему «Спускайтесь сюда, лучше взгляните на это сами». Голос был Кате знаком, хрипловатый, меланхоличный, с едва уловимым кавказским акцентом, голос оперуполномоченного Керояна берега речки под мостом густо заросли и вником и камышами среди камышей катя увидела кираяна других сотрудников милиции лизунова эксперта а еще она увидела мужчина одетый в черные брюки и кожаную черную куртку лежал ничком уткнувшись лицом в болотный ил ноги его были наполовину в воде выходит ему все же удалось оттуда выбраться повторил лизунов «Это, наверное, Славин?» Кероян нагнулся к трупу. Осторожно за волосы повернул к себе измазанное илом мертвое лицо. «Это не Славин», — сказал он. «Тот рыжеватый блондин, а этот...» «И потом взгляните сами. Разве этому дашь двадцать пять лет?» На них смотрело лицо сорокалетнего мужчины. мертвое, искаженное гримасой удивления и боли.